А уже на следующий день прямо с полигона меня сорвали. Я как раз четыре танка передавал училищу. Генерал принимал. На самолет и в Москву. Я вроде все прикинул о причинах, но был изрядно удивлен. Не угадал. Другая причина была. Меня без ремня, не сильно, но избитого во время допросов, вместо сапог какие-то ботой в простом красноармейском обмундировании Завели в одну из переполненных камер на Лубянке. «Ну, здравствуй, Москва!» «Ситуация, надо сказать, очень серьезная. Мне вменяли в вину работу на противника. Немцы, а я думаю, это они, предоставили достаточно данных, чтобы наши поверили. Думаю, через своих агентов все слили. Те поверили легко. Любят они своих бить, чтобы чужие боялись». И ведь даже ничего не подозревал. Был на полигоне, в овечьем полушубке, шапке-ушанке, в валенках. Температура упала до минус 36. А передал четыре танка. Это были КВ-2, КВ-1, Т-34 и Т-40. Тот самый с проблемами в моторе. Да все четыре единицы, что училище получило как учебный материал, были не на ходу. Достал у кромки леса еще ночью, а утром приехали на двух машинах и передал. Используя два тягача, что на балансе полигона были. Вот и доставили к большим боксам. Тут ремонтные мастерские. Будут восстанавливать и изучать. Ну и дальше учить курсантов, чтобы знали их. Ранее такой техники в училище особо и не было. Ну, двоек точно. Общался с генерал-майором Кашуба, начальником училища. И тут наш особист подошел, мол, срочно затребовали в Москву. Не арест, именно по такой формулировке. Он же сопроводил на аэродром, хотя погоду не назвать летной, но все же вылетели. Даже ждали, через два часа на аэродроме сел попутный транспорт «Дуглас», меня в него и в столицу. А там по выходу арестовали, да скрутили, разоружив. Я не сопротивлялся особо. Мне интересно было, что дальше будет. А там и на допросы. Работал капитан с плохо расслышанной мной фамилией. Буркнул невнятно, поди пойми. Ну и вот двое его подручных пока шел допрос и постучались в печень для мотивации разговорного процесса. Это все пока для затравки. Главное, понял их интерес, и он настораживал. Думаю, немцы решили с этой стороны провести. Сами похитить не смогли и работают, думаю, испытанным способом. Сдать НКВД и ждать, когда сами статью нарисуют и расстреляют. Тут и звания, и награды получат. Еще бы, такого врага разоблачили. Дважды героем притворялся. Впрочем, я узнал интерес этой службы. Мне она не понравилась. Посмотрим, что дальше будет. Рассчитываю на помощь армейцев. Они, чтобы танки получить, все сметут на своем пути. А если в мясо забивать будут, вернусь к старому плану, перебью, уйду в партизаны и после войны в другую страну. Вот честно, мне союз нравится все меньше и меньше. Ну вот был такой негатив. Может, они и стараются построить светлую страну, чтобы все жили хорошо. Но как-то не получается. Перегибов очень много рубит хорошо, но уж много щепок отлетает. Я одна из щепок. Меня бы это не касалось, можно было бы пережить. Но они же с упорством носорога лезут ко мне и в мою жизнь. А это бесит. Раньше я жил в тепличных условиях под присмотром. Личная медсестра. А тут на воле все от меня что-то хотят. Я, конечно, опыт свободной жизни получаю семимильными шагами, но и минусов хватало. Даже уже жалею, что дальше не живу на станции под охраной. Хотя тут, конечно, интереснее, но приключения уже начинают поднадоедать. Да устал от них. Эти два месяца в училище пока служу. Конечно, как отдышка неплохо прошли, но хотелось бы побольше. Пока же осмотревшись, держась за бок, морщись двинул к нарам. — Ты кто, болезный? — спросил кто-то из сидельцев. Седой старик лет за сорок. Места почти не было. Некоторые даже под нарами на шинелях спали. «Юрченко», — сообщил я, — «капитан». «Тот самый дважды герой?» — удивился говоривший. «Тот самый». «Ого, и за что тебя?» «Немцы убить не смогли. Придумали байку, что я их агент, чтобы убрать меня с помощью советских спецслужб». А те и рады, уже награды готовятся принять и остальное. За разоблачение. Уроды еще те. Серьезное обвинение. Какое есть. Садись к нам, уступите место прославленному командиру. В общем, место нашлось на нарах. Уплотнились, так что пообщался с сидельцами. Кстати, незаметно достал лекарский амулет. Провел диагностику бока и вылечил травмированную печень. Профессионал бил, серьезные удары были. И вот так пришлось устраиваться тут. А дальше так дни и покатились. Почти две недели, и взбешен я был капитально. Постоянно избивали во время допросов, причем следов почти не было. Не в мясо, били сильно, но аккуратно. Не до такой степени, чтобы я взбрыкнул. На помощь армейцев можно не рассчитывать. У меня сканер универсальный. Могу подслушивать на дальности работы. Информацию по танкам все же доставили в генштаб. Ох, как там возбудились! То, что техника есть, было ясно по тем единицам, что училищу передал. Сразу стали планировать, куда их, в какие части. Сталину доложились. Генералу, что отвечал за это направление, доложили, что я на Лубянке. Но тот отмахнулся, мол, разберутся и отпустят. «Да я теперь из принципа им ничего не дам». «Нет, дам, разве что за полную цену, что эти танки выпускались с заводов. Бесплатно теперь и ржавого гвоздя от меня не получат». Я ни в чем не сознавался, матом посылал уродов, что на немцев работают, отчего избивали сильнее. «Не понравились мои слова, сказанные от чистого сердца». Лекарским амулетом постоянно лечился, в основном внутренние травмы убирал. Даже две трещины в ребрах было и выбитый зуб. Не сбегал, хотя мог. Мне интересно выяснить порог своей силы воли и чем это все закончится. Через две недели, а точнее на одиннадцатый день, было 23 декабря. Меня и выпустили из здания. Вещи вернули и даже не извинились, только документы отдали. типа «Пошел вон!» А ведь курировал мой допрос прямой зам Берии. Тому листы допроса на стол клали, и нарком требовал ускорить мою проверку. Сволочь, спинсне! Еще и Сталину в Кремле устно докладывал, что и как идет. Вчера вечером доложил тому, что вся информация по мне лажа. Явно дезинформацию слили. Уже взяли того, через кого она поступила. Сразу раскололи. Сталин приказал отпустить, а сделали это только сегодня, к 10 часам. морщись, хотя себя уже подлечил, это больше играл. Вернул все, что тут дали, и переоделся в свое. Вернули все по списку, я проверил. Даже пистолет. Так что зарядил его, на меня настороженно поглядывали местные сотрудники и вывели наружу. «Товарищ капитан, я за вами!» Обратился ко мне молодой лейтенант в шинели, туго перетянутый ремнями. «Ты еще кто?» «Лейтенант Решетин, адъютант генерала Федоренко. Он желает вас видеть». Это был тот самый генерал, что отмахнулся от меня, говоря, что разберутся. Подумав, прикинув все, я кивнул, сел на заднее сиденье новенькой черной «Эмки», и меня повезли в здание управления. Там сдал верхнюю одежду в гардеробе, в валенках так и прошел в кабинет генерала. От меня сильно пованивало, но сам увидеть хотел поскорее. «А, Юрченко! Наконец-то лично встретились!» Вставая из-за стола, сказал генерал, когда я доложился о прибытии. «Читал я твою докладную записку по бронетехнике, что готов из захваченной добычи передать». «Был готов», — прервал того, сказал я. «Что?» «После того, как меня забивали на Лубянке, я ничего властям передавать не собираюсь». «Погоди, это как?» «Советские власти показали свое истинное лицо и как ко мне относятся. Я тоже человек, имею характер. Да я теперь из принципа вам ничего не дам, даже ржавого гвоздя». «Вот оно как, не знал». «Мне сообщили, что с тобой только беседуют, лицо чистое». «Чистое?» — усмехнулся я и стал расстегивать ремень. Стянул френч, потом нательную рубаху. Весь торс был черным от синяков. Многие расцвели. Видно, что они получены в разное время. И не все я нарисовал сам, в большинстве действительно полученные на Лубянке. Генерал же был ошарашен, пробормотав. Вот оно как. Ну, извини, капитан, явно переборщили парни. За что хоть задержали? Ставили в вину работу на немцев. Они что, идиоты? Все одиннадцать дней я убеждал их, что они идиоты. Убедил, отпустили, подтвердил я, одеваясь. Ты обиду не держи, капитан. Видишь, что происходит? Враг у стен. Какие тут обиды? Тяжело наступаем, отбросив врага. Техника нужна как воздух. Не мои проблемы. Впрочем, если все это вам нужно, платите, передам. В смысле платите? Бесплатно было до избияний. Знаете, я читал книгу о варягах и викингах. Там они брали на щит города, захватывая. Все, что могли унести на себе, это личная трофей, добыча. Забирать не сметь, порубят любого. Продавали потом все перекупщикам или купцам. Так вот, мне понравились правила воина в древности. У меня есть добытое имущество и воинское снаряжение. Хотите получить? Платите. И бесплатно теперь вам ничего не будет. Благодарите своих друзей с Лубянки. Ты не охренел там, капитан? Больше удивился, чем разозлился тот. А нахуй тебя, генерал, еще не посылали? «Ты смотри, мне легко. Думаешь, я тут на цыпочках перед тобой плясать буду? Все, дам со счастливой улыбкой? Да пошел ты к черту! рожа он тут кривит. Бесплатно модать самими же брошенную технику и оружие не хочу. Идите сами добывайте!» В общем, взбесил тот меня капитально. Я и так на краю стою, чтобы не сорваться. А тут этот. Тут уже не до правильных слов. Да и не хотел я говорить, что тот хотел услышать. Что все понимаю, не в обиде за эти 11 дней ада на Лубянке. Еще как в обиде и в претензии. А генерал со мной дальше даже общаться не стал. Вызвал помощника и велел арестовать и на гарнизонную гаупт-вахту. Будут решать вопрос со мной. Разозлил я генерала и сильно. Так того и хотел. «Чего это на тебя, генерал, разозлился?» Спросил помощник Федоренко, когда меня вывели в приемную. «Наглый, больно, многого хочет. Он же вроде по бронетехнике хотел с тобой поговорить. Помощник тоже капитаном был и легко на «ты» перешел. После избиений на Лубянке я вообще ничего передавать не собираюсь, а тот требует. С какой радости, не заслужили. А тот возмутился. Я его послал матом, и вот результат». Да, это так под трибунал можешь попасть. «А пофиг. Дальше я отказался общаться. Мне были неприятны эти люди. Разоружили тут же в помещении, документы забрали. В нагрудном кармане было командирское удостоверение, комсомольский билет и направление из училища в Москву. Все вернули на Лубянке, что было. А вот грудь пустая, наград не было. Пока сюда на Мэмке ехали. Расстегнул полушубок и снял награды. «Что будет дальше, я прекрасно представлял. До суда точно дойдет. В принципе, я даже желал довести, Всего лишат. А вот дальше или расстрел, или простым бойцом воевать. Пока еще штрафных батальонов нет, может, и осудят. Увидим. А все, Рубикон пройден, и перешел его не я». Так что твердо решил покинуть Союз, если лагеря или расстрел. Ухожу в партизаны, а после войны за границу. Только перед этим стоит показать, как я зол. А так меня действительно под конвоем доставили на гарнизонную гауптвахту. Все описали и в одно из помещений. Кроме меня тут двое было. Лейтенант Зенитчик и Старлей от ВВС. От обоих какой-то севухой несло. Причем пахло одинаково. Не удивлюсь, если вместе пили и вместе попали под рулю. Проверив их диагностом, действительно отравлены алкоголем, причем некачественным, и спят по-настоящему. Так что лег на свободные нары, тут они опущены, и уснул. Впервые не сжавшись для экономии места, свободно и спокойно вытянув ноги. И при этом продолжал вонять. Из одной камеры в другую. Кстати, глянул на генерала. Ауру его записал в блок памяти амулета сканера. Тот около часа пробыл в кабинете, делал запросы разные. В общем, суету навел. Потом собрался и куда-то поехал. Не знаю, куда, не подслушивал. Вырубил еще, когда он в машину садился. Сморил сон. А так, я отлично выспался к вечеру. Уже стемнело снаружи. Оба моих соседа пришли в себя, тихо общались. К нам еще одного постояльца подкинули. Тоже капитан, но уже из госпиталя. Поймали без разрешения, в больничной одежде под шинелью. Я в госпитале лежал в курсе. Сделают внушение и утром вернут обратно. Нас разбудили, принесли ужин с гарнизонной столовой. Кстати, а где обед? Я ведь даже не завтракал. Обеда я не помню хотя привели меня в 11 часов, это точно. Неужто не дали? Может быть. Так что мы поели, и я поработал. Всех троих начало клонить в сон. Сдали посуду разносчику. Дальше я первым лег на нары и засыпел, делал вид, что дыхание перешло в ровный сон. И остальные клевали носами. И вскоре тоже уснули в разных позах, но уже по-настоящему. Так что отправил их в еще более глубокий сон. Я переоделся в гражданскую одежду. Далее, подойдя к дверям, это была железная дверь с засовом, открыл ее. Я пока на Лубянке отдыхал, почти сотню накопителей заполнил. Надо же было время убить чем-то. Даже сам подивился таким результатом. Проверил? Ну, так и есть. За полгода дар седьмого уровня силы перескочил на шестой. Расту в силе понемногу. Ну и ночами поработал, создавая амулеты. Сделал два. Если честно, один строительный и второй боевой прах Легуса. Да на него в основном время и тратил. Это второй так, мелочь вдогонку. Однако именно строительным, управляя им, отодвинул щеколду и вышел. Сканер все показывал, так что, заперев дверь и быстрым шагом, двинул к выходу. Пару раз пришлось затаиться, пропуская мимо служащих, но покинул здание и по одной из улочек побежал прочь, ночь меня скрыла. Да, в пальто на таком морозе холодно. Достав броневик, пушечный, он у меня один в порядке и на ходу, в полном боевом, поработал с ним ранее, даже снаряд уже в стволе, осколочный, и покатил прочь. «Нашел неплохое место. Не сразу доберутся до этого района. Промышленный. Множество выходов. Установил рядом с тарахтящим броневиком полковой миномет и подготовил стопку мин. Ровно сто. Они уже снаряжены. Дальше поправил прицел. Пару раз мне удавалось использовать миномет. Чисто в познавательных целях. Расстреливал охрану мостов, которые мы потом взрывали». Так что более-менее разбирался, меня учили минометчики. Выставил прицел и опустил первую мину в ствол. Хлопок, и та ушла в небо. Даже дрон не использовал, дальности сканера хватало. Тут 3 километра до здания Лубянки. Я терпеливо ждал разрыва. Патрули далеко, успею всю сотню выпустить и уйти на броневике, даже если окружат. Не долетело рвануло на площади, чудом обошлось без жертв. Поправив прицел, на 150 метров ошибся, это много, и серию из двух мин пустил. Обе рванули на крыше. Ну вот дальше работал, как на конвейере. Доставал мину прямо над стволом, и та, падая вниз, вскоре вылетала. Да, я не брал мины из кучи, все они в хранилище. Иногда подправлял прицел, крыши и первые этажи уже разрушены, полыхают. Я еще вокруг здания прошелся. Из него выбегали сотрудники, разрывы среди них с прямыми попаданиями. С полсотни точно положил наглухо. Внутренний двор накрыл, там горела машина наркома. Я знал, что его там нет, в Кремле сейчас. Кстати, и Федоренко там». «Видать, жаловался, что я такой плохой, ничего просто так отдавать не хочу. Обиделся на то, как со мной обошлись. А я живой человек, имею право». Наконец, сотня мин выпущена, здание полыхало полностью. Разрушенные верхние этажи, даже стены кое-где обвалились. К сожалению, все, кто находился в подвалах, погибли, задохнулись в дыму. Никто выпускать их и эвакуировать и не думал, сбежали. Что ж, это на их совести. Ну а я, прибрав миномет, устроился в броневике. Сюда всех стягивали и спокойно укатил. Проехал мимо патруля, те только покосились и дальше бежать. Вот так, покрутившись по улочкам, тут зенитчиков на крышах полно, свидетели. Убрал броневик между двумя зданиями, сканер показал, что без свидетелей, и дальше побежал к зданию с гарнизонной гауптвахтой. А там всех по тревоге подняли. Не передать было, как тяжело прошло возвращение. К счастью, без свидетелей смог вернуться. Изнутри закрыл щеколду. Я уже в своем был. Так что устроился на нарах. Да, протерев руки влажным полотенцем, от них пахло порохом. И вскоре уже спал. Слово надо держать. Обещал редактору радио, что так отомщу в таком случае. И отомстил. Я лично доволен. А то, что танки обещал и не выполнил, то тут другое. Такие обещания выполняешь, когда с противоположной стороной у тебя мир и жвачка. А когда напряженное отношение на грани вражды, то ни о каких подобных сделках и речи не может идти».